Не беспокойтесь о валюте. Те из вас, кто имеет опыт международных путешествий, знают, что обмен национальной валюты на валюту страны, в которую вы отправляетесь, это почти ритуал. Вы либо меняете деньги в аэропорту перед отъездом, либо после прибытия в пункт назначения. Реальность такова, что на самом деле – Обменивать валюту перед отъездом не обязательно. Современное банковское дело это скорее электронное перемещение цифр, чем работа с физическими деньгами. Если поблизости есть банкомат, вы сможете легко снять свои деньги. Правда, банкоматы далеко не всегда оказываются в доступности. Обмен валюты это целый обряд доставляющие определенное удовольствие. Вы смотрите на табло, изучаете курс обмена, после чего отдаете сотруднику деньги. Через несколько секунд, вуаля, у вас совершенно новая валюта. Впрочем, если вы планируете отправиться в Эквадор из Соединенных Штатов, не утруждайте себя обменом валюты, там в ходу доллар США. На протяжении значительной части своей истории Эквадор использовал собственную валюту Сукре. Однако после финансового краха в конце 1990-х годов страна перешла на доллар США. Такой переход помог оживить и стабилизировать экономику Эквадора и значительно облегчил жизнь американским туристам и пенсионерам. В то же время подобная политика ставит крайне независимых эквадорцев в некоторую зависимость от США. В отличие от большинства стран, обладающих собственной валютой и следовательно имеющих возможность переставлять запятые в компьютерах и или физически печатать больше денег, Эквадор нуждается в постоянном притоке долларов США своим границам. Так как же им удается выживать? Одним из крупнейших экспортных товаров Эквадора является нефть, которую он продает в долларах США. Кроме того, Эквадор получает миллионные денежные переводы от своих граждан, живущих за границей, а также от туристов, посещающих его горы, тропические леса и пляжи. После перехода на доллар США, Эквадор становится все более привлекательным местом для американских пенсионеров. И хотя переход на доллар США изначально вызывал возражение у подавляющего большинства эквадорцев, этот шаг в целом оказался успешным. Долларизация, так называют переход на доллар экономисты, принесла Эквадору денежную дисциплину, значительно снизила инфляцию и послужила благоприятным фактором для иностранных инвестиций. Несмотря на то, что некоторые жители Эквадора предлагают вернуть старую валюту, большинство экспертов не верят, что это произойдет в ближайшее время.